Рыбный день. Вот что несомненно полезно, так это морская рыба. Никогда не забуду четверг, рыбный день в СССР и плакат в гастрономию подъезда. Сильным, умным и здоровым стать хочет каждый человек, и ему поможет в этом рыба серебристый хек. Свидетельствую, поможет. Содержит суперполезные полиненасыщенные жирные кислоты, при этом мало много белка, микроэлементов, йода. То, что содержит много ртути, это да, с планеты мы обращаемся так, будто мы последние люди на Земле. Поэтому и рекомендации есть мелкую рыбу, в ней меньше ртути, креветки и другие морепродукты. Беременным ограничивать хищные сорта рыб, тунец, лосось. Употреблять не более двух раз в неделю. Кто не любит рыбу, принимайте рыбий жир или омега-3. Хотя особо грамотные могут и возразить, так вроде среди врачей сейчас идет дискуссия, так ли полезно добавлять в рацион омегу-3. Вот типичное название статьи в научном журнале, посвященной этому вопросу. «Последний гвоздь в гроб добавление омеги-3 в рацион». Повторюсь, заголовок не в желтой прессе, а в научном журнале – на самом деле речь идет о том, что современные исследования пока не выходят на статистически достоверное подтверждение очевидной пользы омеги-3 для здоровья. Предыдущие выходили, а теперь нет. Только вы не путаете свою шерсть с государственной. Там высокие материи, законы больших цифр, воины фармкомпаний, наконец... Индивидуальная польза для омеги-3 и рыбьего жира для меня несомненно. Многолетние исследования, пока так и не опровергнутые, говорят, что они предотвращают инфаркты и инсульты, предотвращают аритмии, в том числе и мерцательную, замедляют число сердечных сокращений, снижают число случаев внезапной смерти, снижают сердечную недостаточность, предотвращают тромбозы, Применяются при лечении депрессии, уменьшают резистентность к инсулину, имеют противовоспалительный эффект.